Эпилог. Пять лет спустя. Мама, дедушка подарил мне собаку. На меня налетел трехлетний вихрь по имени Томас Гринберийский, крепко обнимая красного черноглазого щенка Томми. Только не сжимай его так сильно, хорошо?» Улыбнулась я, мельком погладив пса. Явно огненной породы. Ох уж этот дедушка. Отец Ильяса, Кадмус, стоял чуть в стороне и извиняюще развел руками, на мой грозный взгляд. Вот обещал же подождать хотя бы до четырех лет. Явно без моего мужа здесь не обошлось. Муженек нашелся тут же, подошел близко, и, дождавшись, когда Томми унесется играть с ребятишками и других приглашенных родственников, легко поцеловал в губы. «Не сердись, все-таки привязку лучше делать пораньше. Я сам до последнего думал, что отец подарит что-то другое, но он просто привез щенка сразу на праздник». «Ладно», — вздохнула, прижимаясь к мужу. «Он неисправим. Спорить с Кадмусом действительно невозможно, точнее, бессмысленно. Кивает, соглашаясь, а делает все так, как считает нужным сам. Не знаю, как его жена, мать Ильяса, это терпит. Мой муж, наоборот, может долго настаивать на своем, приводя все новые и новые аргументы, и в итоге берет измором, как было с нашей свадьбы. Я-то планировала года три просто встречаться, проверять чувства, но Ильяс захотел оформить брак сразу, как закончилась та неприятная история, Сье Крайн. Переехала я к нему на следующий день после совместной ночи, но перспектива официальной церемонии меня пугала. Убеждал меня Инкуб с месяц и добился своего. Детей я тоже не планировала так быстро, но муж так упрашивал, ему просто невозможно отказать. Так что Томми появился у нас совсем скоро. А теперь Инкуб уговаривает на второй заход. Девочку, видите ли, хочет. Я тоже хочу, но пока делаю вид, что сопротивляюсь. Интересно же, что муж еще придумает, чтобы меня убедить. Помнится, перед свадьбой Ильяс сделал мне предложение девять раз. И не потому, что я отказывалась. Просто инкуб организовал нам путешествие по девяти вулканам. Да еще и выбрал самые красивые. И на каждом предлагал мне выйти за него замуж. Согласилась я на третьем который располагался на тропическом острове. Но путешествие до конца мы довели, конечно. А Ильяс получил еще шесть моих согласий. В том числе навестили мы и Леро, который, почувствовав меня, радостно выбросил в воздух фонтан искр. Я очень полюбила вулканы и всегда прошу мужа брать меня в любые поездки по ним. Конечно, на самый опасный Ильяс ездит без меня, но в остальных случаях почти никогда не отказывает. Я так и работаю у него. Правда, офис мы переоборудовали, теперь перед кабинетом Ильяса мой собственный кабинет, а уже дальше приемная с двумя девочками-секретарями. Я числюсь управляющим партнером, чего очень стесняюсь. Все-таки в дела компании не лезу со своими советами, только помогаю организовывать текущие задачи с помощью секретарей. А вот собственную фирму развиваю. После той оранжереи, что устроил мне инкуб, я просто обязана была связать жизнь с цветами, так что выращиваю на продажу самые красивые и необычные сорта. Но управляю делами удаленно, лишь иногда заезжая в собственный офис. Больше люблю находиться рядом с мужем. Я была окончательно поражена, когда Ильяс, узнав о моей мечте открыть свою фирму, подарил мне в собственность офисное помещение и акции своей компании. просто деньги я бы у него не взяла, но офис и ценные бумаги отнекивалась, конечно, но приняла. так что стартовым капиталом я тоже обзавелась быстро. а инкуб помогал советами, как лучше все организовать. сразу после поездки по вулканам мы отправились знакомиться с родственниками. за те пару месяцев мне кажется, Ильяс прогулял работу больше, чем во все остальные годы вместе взятые. Как я не боялась и не терялась перед встречей с семьей Инкуба, но я им понравилась сразу. Может, дело было в том, что я стала реэлитой или же в чем-то другом, но общий язык мы нашли моментально. Его родители до сих пор настаивают, чтобы мы приезжали почаще. Может, даже без Томми, который на расхват у всех родственников. У сына помимо бабушек и дедушек есть еще и несколько пар прабабушек и прадедушек. Инкубы и их избранницы сами по себе живут долго, ну а с моей стороны все родственники долгожители, так что семей готовых понянчить Томаса с избытком иногда самим времени с сыном не хватает. Может, инкуб поэтому и хочет девочку. Все переключатся на нее, а Томаса оставят в покое. Интересная стратегия, надо подумать. Даже Лекси ворчит, что Томми редко приезжает в гости к Джессике. Их с Рикаром-дочурки, одного возраста с моим сыном. Это было полным шоком для меня, когда подруга заявила, что выходит замуж. Причем за своего коллегу Инкуба. Вроде совсем недавно рассказывала про страстную любовь с каким-то стажером, А вот проходит пара недель, и Лекси представляет своего жениха, которого я разглядывала с изумлением. Чуть позже она призналась, что они с Рекаром сразу друг друга не взлюбили, много враждовали, пока инкуб ее не поцеловал в пылу очередного жаркого спора. Я через Ильяса осторожно узнала, Лекси тоже стала раэлитой для Рекара. Невероятно же! В общем, с нашей общей съемной квартирки мы почти сразу разъехались по своим мужчинам. И даже детей родили с разницей в месяц. Так что все праздники ребята проводят вместе. Вот и сейчас Томми отчаянно жестикулирует, рассказывая что-то внимательно глядящий на него Джесси. И куда он успел, деченка? Ага, нашла. Бабушке кроту пристроил но периодически проверяет, все ли с собакой хорошо, на месте ли она. В томе пока не проснулась кровь инкубов. Ильяс рассказал, что это происходит ближе к 14-16 годам. Так что пока мы не знаем, инкуб наш сын или нет, но точно не крот. Способности к обороту проявляются обычно как раз в этом возрасте. А Томас так и не стал кротом ни разу. И я даже рада. Никакого плохого зрения и проблем с фигурой. Я буду только счастлива, если мой маленький сын вырастет инкубом. Хотя тяга к вулканам у него успела проявиться. Он обожает их дальше больше, чем я. И очень обижается, что отец берет его только на самые безопасные и спокойные. Будь моя воля, я бы вовсе запретила сыну туда ездить, но понимаю, что не смогу защитить его от всех опасностей мира». Пусть лучше Ильяс потихоньку обучает всему, что ему пригодится. До сих пор иногда с ужасом вспоминаю, как мы чуть не погибли пять лет назад. Ильяс долго не признавался, что тот вулкан, который странным образом оказался так близко от нашего мегаполиса, являлся засекреченным частным объектом. Полоцковский отдал огромные деньги, чтобы убрать оттуда работников и арендовать вулкан на несколько часов. Из-за нестабильности вулкан и так мог взорваться в любую секунду, а тут еще Полоцковский добавил своими артефактами. В общем, в живых мы остались чудом. Вулкан оказался устойчивее, чем думали. Ильяс еще и нагоняет меня, получил за то, что сунулся на выручку один. Оказывается, ему на мобильный пришло сообщение с моего телефона от похитителя. Текст Инкуп так и не показал, но я догадываюсь, Что там могло быть в общем ильяс лишь предупредил стражи и охрану, а сам рванул к нам, потому что в сообщении ясно было сказано никому ни слова вот Инку от всех искрыл куда его так настойчиво звали не хотел мной рисковать, лишь поставил на таймер отложенное сообщение с местом нашего нахождения благо оно не понадобилось. мы до сих пор ходим с охраной. Если не человеческой, то хотя бы защитные артефакты надеваем. Практика показала, что иногда охрана на расстоянии даже эффективнее личной. он, Корус до сих пор себя винит, что не уберег тогда. А ведь это не его вина. Наработки по артефакту Полоцковского, которым его облучили, мы уничтожили. Ильяс также через своих знакомых следит, чтобы никто из других производителей искусственного меридия не начал использовать подобное на людях. Кстати, в этом почти нет смысла, так как основным поставщиком Меридия, как вулканического, так и искусственного, осталась наша корпорация. Илья довел разработки до конца, и теперь самые простые гаджеты собирают не на природном материале, что очень удешевило производство таких устройств и позволило расслоить рынок по ценовым категориям и дать возможность простым людям тоже покупать недорогие гаджеты. Я снова окинула взглядом сборище и вздохнула. Вита не смогла прийти, а жаль. Мы с волчицей успели крепко сдружиться и частенько встречались за чашкой кофе. Занятия я вскоре забросила, просто времени не оставалось с учетом, что у меня появился настойчивый и требующий постоянного внимания ухажер. Так что без колебаний отказалась от занятий в пользу совместного досуга с Ильясом. Благо он всегда умел удивлять и радовать сюрпризами и подарками. «Тетя Наре, Томми щипается!» Ко мне подбежала Джесси и спряталась за мою спину. Я грозно посмотрела на подлетевшего сына. «Кто обижает девочек?» «Я не обижал!» Она сама попросила научить ее щипаться, чтобы задиры во дворе не приставали, заявил Томми, обиженно косясь на девочку. Я показал. Я не просила меня щипать, это больно. А как я еще научу? Растерялся сын, а я чуть не расхохоталась. Подошедшая Лексия сдерживаться не стала и заливисто смеялась. Я тебя сама научу, пообещала она дочери и посмотрела на меня. Сейчас будут выносить торт для именинника. — О, мой торт! — захлопал Томми в ладоши. — Твой, твой! — подтвердил Ильяс, поднимая сына на руки. Я тоже на мгновение прижалась к мужу. Быстрее бы праздник закончился, и мы остались наедине. Ну а сейчас нужно было проследить, чтобы каждому гостю достался кусочек торта. Томми вызвался сам разносить всем лакомства, и я не стала запрещать. Все снова принялись поздравлять его с днем рождения, а я любовалась сыном и изо всех сил старалась держать слезы. Вот никогда не понимала, почему моя мама плакала от умиления в особо торжественные или трогательные моменты. А сейчас сама пыхчу, лишь бы не потерять лицо. Я серьезная и уравновешенная мама. Я не буду рыдать, глядя, как мой сын разносит блюдца с тортом. Ильяс, видимо, понял, что со мной творится, потому что прижал к себе крепче и прошептал в ухо. «Кажется, кто-то готовит для меня сюрприз. Ты такая чувствительная была во время беременности». «Ты думаешь?» — удивилась я. Уверен, нам давно пора девочку. «А я еще не согласилась. А я уже все подготовил, чтобы тебя уговорить». Как насчет поездки на океан, будем наблюдать за желтыми дельфинами и заниматься любовью на яхте, прямо на палубе, а в перерывах смотреть на звезды. Интимный шепот полностью отвлек меня от происходящего, заставляя сердце ускорить свой ритм. Я очень постаралась остаться равнодушной, хотя бы внешне, но Томми мы не можем взять. Я уже договорился с мамой. Они с отцом с удовольствием заберут его на недельку. Бабушка тоже хотела, но дед проиграл какой-то спор отцу, так что они все в пролете. Фыркнула от смеха. Ну что, согласна? С тобой хоть на край света. И да, думаю, ты прав. Нам действительно не хватает дочери. Люблю тебя. И я тебя. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.